Глава 1. Думаете, что хотите атао, а я своё мнение высказывал не раз за прошедшие годы, но они умеют вести войну. На самом деле они проделали слишком уж хорошую работёнку к заключительной фазе квадровидийской кампании. Я ожидал тяжёлого сражения не раз до этого сталкивавшийся с льбами с маленькими синими засранцами. На самом деле цвет кожи тао варьируется так же сильно, как человеческий. Хотя большая часть имеет оттенок где-то между бледно-серым и бледно-лазурным. Кажется, из-за роли Кобальда в их метаболизме. И любой, кто интересуется физиологическими деталями, всегда могут обратиться к статье передового исследователя Магаса Гандермака. Некоторые предварительные выводы относительно гематологии ТАО. Имперский журнал ксенобиологии. Том. МММ. ЦЦХХ. Ай. Икс. Номер 8897. Страница с 346 по 892. Или же к статье Расмуссена «Пробный анализ гемоглобина ТАО без очевидных методологических ошибок». том, МММЦXXIX, номер 8899, страница с 473 по 857. А также прочитать последующие полвека жесточенной переписки с редактором. Но они постарались сделать всё ещё хуже для нас. К тому времени, как я прибыл в столицу, ворчаваясь от пролетавших плазменных зарядов в каждом метре пути, наша оборона рассыпалась по всей планете, и несомненно оставалось лишь немного времени до того, как они возьмут последний имперский анклав. «Нельзя позволить квадровиде и пасть», — заявил генерал Бреддик, в прямом противопоставлении к тому, что все собравшиеся в командном бункере под остатками местного имперского гарнизона давно считали неизбежностью, лихорадочный блеск в его синевато-серых глазах делал нездоровый цвет его кожи ещё более заметным. Нельзя до бесконечности заменять сон рекафом и стимуляторами, и в его случае опасная черта была пройдена давно. Он поднял голос, чтобы заглушить отдалённый рог от разрывающихся снарядов, который к моей очевидной и хорошо скрываемой тревоге звучал намного громче, чем утром. Как будто чтобы подтвердить сей факт, пылинки, выпавшие из углубления в потолке, лениво затанцевали в лучах заходящего солнца, подглядывавшего из бойниц. Если это случится, весь субсектор пойдёт вместе с ней. Что и было причиной, по которой Тао напали на квадравидею в первую очередь. Её положение на пересечении нескольких варп-маршрутов делало её естественным каналом для военного транспорта империи. Я ведущего на укрепление стабильно рушавшейся буферной зоны между двумя державами. Это, возможно, некоторое преувеличение, сказал я, смахивая севшую пыль с рукавов, и по то и снял создать впечатление, что бегство единственный выход, по моему мнению. Но генерал прав в оценке последствий отступления, которые, скорее всего, будут включать расстрельную команду за трусость и некомпетентность, по крайней мере, в его случае. Вряд ли заслуженно, учитывая, что он с мрачной решимостью сопротивлялся превосходящим силам в течение месяцев, Но кто-то должен был взять вину на себя за фиаско, и уж точно это будут не идиоты из Мониторума, которые изначально послали недостаточное количество гвардейцев, ещё и плохо экипированы. «Вы думаете, пора выводить войска?» спросил один из старших штабных о виде возможности сбежать последствий. Если уж прославленный КФА Скайен порекомендовал бежать поджав хвост, вряд ли их можно было бы винить за следование моему совету. Для этого это и нужны комиссары, если взглянуть на картину шире. Я был бы на первом шаттле, совершенно честно сказал я, улыбнувшись при этом так, чтобы все приняли это за шутку. Но, как заметил генерал Бреддик, это, к сожалению, не вариант. Не потому, что благородное самопожертвование вскружило мне голову, как вы понимаете, а потому что любой объект большей сырочерепы, попытавшись взлететь, был бы сбит Таои 2, оторвавшийся от взлётной площадки, да и у нас всё равно не было на орбите ничего способного совершить варп-прыжок. Как будто подчёркивая мои слова, Ну и потому что император иногда проявляет склонность к драматизму, равно как и нездоровое чувство юмора, лёгкая дрожь прошла по командному бункеру, и в очередной раз пыль дождём полилась с кончика моей фуражки. Подкрепление на подходе, заявил Броддиктон, человек, который надеялся, что это станет правдой, и, вслед сказать, достаточно убедительно, и я кивнул. И кто точно собирались отправить? Согласился я, цепляясь за этот лучик надежды ещё сильнее, чем генерал Меня завербили в этом 6 недель назад перед моим отправлением с небольшой флотилии поддержки, которая, как надел самый старый обеденный партнёр лорд-генерал Жеван, несмотря на их должности, а некотором образом запутанные военные протоколы запрещали какую-либо дружбу, их отношения были намного теплее, нежели могло показаться и слов Каина. Особенно в то время, в последние десятилетия из столетия, за 5 лет до официальной и часто прерываемой отставки Каина. Они встречались так часто, как могли, учитывая изматывающую природу их обязанностей, и несомненно, при встречах в полной мере обоюдно наслаждались компанией. А, кажется, достаточно для поддержания обороны, пока он не соберёт достаточные силы, чтобы снять осаду отправитово во свое се. Так бы оно и было, если бы Тово не посетила та же идея, и они не послали бы свою группу поддержки под стать нашей. С одной стороны, нам удалось лишь отсечь Ксяна с оффлёгкой победой, на которую они надеялись благодаря упорству дивизии Катачанцев, которая прибыл Но оста в этом месте, где я находился, возникало неприятное чувство, что всё, что мы сделали, лишь отсрочило неизбежное. Я был уверен, что Жаван сделает всё возможное для отправки подкреплений. На последние несколько лет в лото тиранид проникали всё глубже в сердце империи, и слишком много наших ресурсов было задействовано, чтобы остановить их. Обещанные подкрепления могли добраться до нас через месяцы, если они вообще будут. Так что мы будем держаться, устало резюмировал Бреддик. Его плечи устало опустились, продемонстрировав глубокие складки на своей богатой тунике, и я трезво кивнул ему. «Не думаю, что у нас есть другой выбор», — согласился я, слишком хорошо осознавая иронию. «По большому счёту меня здесь вообще быть не должно. Моя нынешняя должность офицера-комиссара по связям с общественностью при лорд-генерале поставила меня в намного более выгодную позицию касательно выбора моих заданий и назначений, чем я когда-либо мечтал на ранних этапах моей долгой и бесславной карьеры», Когда длинные руки комиссариата постоянно толкали меня в опасные ситуации, которых я стремился всеми силами избежать. Конечно, репутация бесстрашности и безрассудности, сопровождавшая меня, не позволяла мне следовать моим естественным склонностям и бесконечно оставаться на коронности, наблюдая за тем, как мой помощник Юрген справляется с большинством документов, проходящих через мой кабинет, и гадая, когда я смогу ускользнуть на обед. Для поддержания мнения окружающих обо мне следовало периодически появляться на передовой, воодушевляя войска и напоминая Живанову как ему повезло со мной, при этом находясь на максимальном удалении от вражеских войск. В этом свете быстрая прогулка на квадри-видео казалась крайне выигрышной. Как я уже говорил, мы ожидали флотилию поддержки, которая должна была изменить баланс сил в войне, которая и так развивалась удачно для нас. Так что я должен был находиться достаточно далеко от проблем с тех пор, как мы сюда прибыли. Кроме того, это держало меня достаточно далеко от вторгающихся флотов Улья, я не испытывал желания закончить свою жизнь каплей в их бассейнах биомассы. И была слишком высока вероятность того, что где-то понадобятся герои Империума для поднятия духа войск перед лицом затапливающего их ужаса. Потому сделать себя труднодоступным, когда Высшее Командование разрабатывало последние планы по сдерживанию тиранидов, было крайне разумным решением. Проще говоря, мы прибыли в полном порядке, выгруженные из посадочной капсулы, орбитальные доки и космопорты не смогли пережить впервые натиск Тау. Нас немного потрепали на спуски, конечно, но у флота было достаточно кораблей для того, чтобы прикрыть наши спины, и мы понесли мало потерь, окапываясь вокруг столицы. Браддик и его солдаты были рады видеть нас, особенно после нашей первой контратаки, отбросившей вражеские силы на внешнюю сторону оборонительных укреплений, и на первых порах это выглядело так, будто мы заставили ксеносов бежать. Хотя я и был достаточно опытным воякой, чтобы осознавать, что возвращение целого мира будет долгим и нудным процессом. «Так лучше», — думал я, отсиживаясь в комфортном местечке вдалеке от фронта, пока же Ван и флот готовились подраться с Нидами. Если повезёт, то смог бы отсиживаться там достаточно долго, чтобы прибыть на Кронос тогда, когда будет всё закончено. Так что появление на орбите двумя неделями позже целого флота торговых судов ТАО было неприятным сюрпризом. Удача это или же хитрость? Последнее кажется более вероятным, особенно после знакомства с ними — Они прибыли в систему через пару дней после отбытия имперского флота с Кроноса и имели вполне определённые перспективы на планету. Корабли СПО были сметены первой же атакой флотилии Тао. Всё это оставило меня без возможности сбежать с планеты. Я не был до сих пор мёртв и бывал в более крутых переделках, чем это, так что я сказал несколько воодушевляющих банальностей и пожелав всем присутствующим спокойной ночи, удалился якобы для проверки того, насколько хорошо наши войска удерживают свои позиции. Я не был уверен, что финальный штурм начнётся сегодня, но в случае его начала бункер командования был бы на редкость неприятным местом для пребывания. Я не сомневался, что Тау определили его местоположение до миллиметра и поставили его в начале списка для одной из своих штурмовых групп. Как прошла встреча, сер? спросил Юрген, материализуясь из стены. Его уникальный и мерзкий аромат предупредил меня о его присутствии секунду за 3 до того, как он открыл рот. Бывало и получше. Ответил я ему с большей откровенностью, чем обычно, но Юрген служил мне более 70 лет и участвовал в спасении моей жалкой шкуры чаще, чем кто-либо другой. Поэтому он заслуживал, честность, и более, чем кто-либо другой. Наш обмен сведениями был прерван раскатами тяжёлого оружия издале походившими на звуки приближающейся бури. Разрывы в лёгкой вечерней облачности демонстрировали суровое красноватое небо. Но далеко не все красные отблески возникали по вине заката. Более тяжёлое укрепление горели по всему осаждённому городу. К сожалению, артподстрелы затрудняли наше передвижение не меньше, чем передвижение Тао, если не более. Антигравитационные механизмы Тао могли продвигаться как хотели, тем временем как наши химеры и леманрусы могли двигаться только вдоль специально расчищенных маршрутов. И лишь для того, чтобы в конечном итоге попасть в вражескую засаду. "Да, мистер?" -э спросил Юрген Достоев о чашечку откуда-то из глубины своего вещмешка. Я с благодарностью взял её. Ведь в экваториальных горах, где находилась столица, вечера были довольно прохладными. Почему они не разместили её вместе с климатом получше, было выше моего понимания. Потому что, если брать в расчёт, что квадровидея была основным транспортным узлом империи, города на земле значили меньше, чем орбитальные доки над ними, что в свою очередь означало, что строить они будут как можно ближе к космическим станциям, которые по своему обыкновению всегда располагались над экватором. Спасибо, ответил ей ему потягивая ароматный напиток. и наслаждаясь зарождающимся ощущением тепла внутри своего живота. «Пошли? Как только скажете, сэр!» Заверил меня мой помощник, садясь на водильское место в Саламандру, который мы реквизировали из транспортного парка вскоре после прибытия. Двигатель уже неспешно урчал на холостом ходу, Юрген был слишком бывалым ветераном и понимал, чем может обернуться одна двухсекундная задержка в такой близости от зоны боевых действий. Я влез в пассажирское отделение, попутно отвечая на приветствие отряда гвардейцев, пробежавших мимо нас в направлении главных ворот. Следуя рефлекцию отточенному десятилетиями знакомству с грубоватым стилем вождения Юргена, я схватился за шарнирное крепление оружия за мгновение до того, как мы с рывком начали движение. Как только я смог восстановить чувство равновесия, мои глаза поднялись к небу. Чёрные силуэты двигались над зданиями, купаясь в красноватом свете заката, и я не мог бы вернуться в пассажирское отделение. Зловещая и изящная кривизна их поверхности выдавала их происхождение. «Вторжение!» Передал я по воксу, открывая огонь у штормового болтера и тихо проклиная свою удачу. Атака на бункер, которую я предвидел, от которой хотел ускользнуть, началась.